Глава одиннадцатая. Титан. Нижний мир. Огромный демон сидел на троне, созданном из костей убитых существ, преимущественно людей. Но тут были останки и магических животных, включая единорогов. Все они соединялись между собой черными, как смола, жилами, по которым изредка пробегали магические всполохи. Сам трон находился на огромной пирамиде, похожей на пирамиду ацтеков. Да и лестница, по которой стекали ручьи крови, была очень на нее похожа. Прямо под троном находился жертвенный зал, где непрерывным потоком совершались обряды жертвоприношения на трех алтарях, расположенных под троном. С другой стороны трона тянулась вереница пленников, которых доставляли на вершину этой пирамиды для принесения в жертву. Этот процесс длился уже не одну сотню лет, что позволило демону скопить огромное количество энергии смерти и мучений разумных, которые он собирал непрерывно, наращивая свою мощь. Для поддержания непрекращающегося потока жертв в нескольких километрах от трона были открыты десятки порталов, работу которых поддерживали порабощенные маги из разных миров. В эти порталы постоянно отправлялись небольшие армии, которые формировались неподалеку но тут присутствовала лишь малая часть армии демона. В этом мире, как и соседних, которые уже давно стали вотчиной демона, шел непрерывный процесс создания новых армий. Сам демон был очень огромным, даже по меркам Нижнего мира, выросшего на энергии жертвоприношений. Он давно хотел покинуть свой трон, но приходилось терпеть это вынужденное ограничение свободы. Зато перед ним в воздухе было создано множество поисковых заклинаний, которые показывали ему обстановку в подконтрольных ему мирах. Множество аватаров управляло захваченными империями, позволяя ему лично вмешиваться в процессы управления. Самого демона окутывало серое облако, не позволяя посторонним разглядеть как его самого, так и то, чем он занимается. Внезапно трон, на котором он сидел, вздрогнул и замерцал отчего демон отвлекся и посмотрел куда-то вдаль. Несколько секунд вибрация продолжалась, а потом он внезапно исчез. В тот же момент жрецы прекратили обряд жертвоприношений и в ожидании присели прямо на окровавленный пол. Вся цепочка из охранников и жертв, повинуясь приказу, опустилась на землю, ожидая возвращения демона. Раскинувшиеся вокруг плантации, столбы с привязанными к ним жертвами, которые пытало множество низших жрецов, остановили процесс непрерывных пыток, оставив своих жертв на время в покое. Весь Нижний мир замер, прекратив собирать свои жертвы. И так происходило не только в этом мире, но и в других Нижних мирах, подконтрольных высшим демонам. Нижний мир. Верховный совет демонов. Гигантский кратер на месте действующего вулкана по периметру состоял из огромных площадок, на которых стали проявляться порталы. Практически одновременно на них вместе возникали фигуры высших демонов, которые располагались на своих тронах, перемещенных на Верховный Совет. Процесс не занял много времени, поэтому довольно быстро все площадки оказались заняты. В тот же миг в центре расплавленного озера появилась фигура закованного в цепи существа. Один из высших ангелов, прикованный к черному обелиску, встрепенулся от невыносимой боли. Когда из него стали вытягивать жизненную энергию, питая появившихся демонов. «Совет собрался в полном составе. Предлагаю перейти к повестке собрания и утвердить ее», произнес самый старый из присутствующих демонов. «Азалий, ты, как всегда, торопишься. Для чего было проводить акционное собрание, отрывая от нас от процесса поглощения? Мы уже практически захватили всю ветвь этих миров и в скором времени подчиним ее себе». Высшие Светлые практически полностью уничтожили. Все странники убиты. Ветвь миров уже отделена от основного древа жизни. Для чего было прибегать к экстренному собранию? Ведь все идет по плану. Или тебе не терпится побороться за верховную власть в этой ветви миров? Но ведь ты должен понимать, что никто из нас не даст усилиться другим, так и заключить союз. Для чего ты нас здесь собрал? Спросил один из присутствующих демонов. Появилась новая информация, которая требует немедленной реакции. Во-первых, не все странники убиты. Как минимум один из них выжил и начал существенно усиливаться. Мною зафиксирован межмировой переход с использованием прокола реальности. Вы знаете, что этим могут пользоваться только странники, уже вставшие на путь. Во-вторых,. Появилась информация, что все это подстроено неназываемым. Нас специально собрали всех в этой части ветви, после чего мы самостоятельно отсекли ее от древа жизни. В то же время большая часть светлых сил осталась по ту сторону разрыва. Все это похоже на спланированную операцию, проведенную одним из высших. Если это правда, то нам грозит серьезная опасность, — произнес старейший. Но мы уже все давно обсудили и не нашли причин отказываться от нашего плана. А теперь, когда уже все свершилось, ты заявляешь, что это было ошибкой. Мне кажется, ты стал слишком нерешителен и слаб. Может, совету стоит проголосовать за твое отчисление, а твое место займет один из молодых демонов. Ты ведь знаешь, что желающих занять твое место найдется много. Спросил демон, сидящий по другую сторону от старейшего. «Не стоит пренебрегать мнением Старейшего, ведь он один из основателей этого плана по отделению ветви миров. Что тебя беспокоит, Старейший? И кто занимался отслеживанием странников? Элигос, что ты скажешь об обвинении и выжившем страннике?» «Мудрейший, все не совсем так, как кажется. Да и беспокоиться пока не о чем, все находится под контролем». «Один из послужников выжил, но находится под моей опекой. Тот мир пока не в нашей власти, но в скором времени и он падет, после чего проблема будет устранена. Я подготовил несколько ловушек на этот случай, и одна из них сработала. К сожалению, сразу уничтожить ученика не удалось, и он смог уйти, используя путь. Но все под контролем, и, вырвавшись из одной ловушки, он попал в другую». «Именно этот переход и зафиксировал старейший. Повторюсь, все под моим контролем. Теплый прием ему обеспечен, и, возможно, он в скором времени займет место нашего гостя», произнес демон, указав на корчащегося в муках Высшего Светлого, прикованного к обелиску в центре лавого озера. «Хорошо, но почему еще не все миры захвачены?» Ты утверждал, что все под контролем, и армии достаточно, но не все верные миры еще под контролем. Не переживайте, мудрейший, все идет согласно согласованному графику, и все отклонения в пределах допустимых значений. Вам нечего беспокоиться. В времени вся в миров будет под нашим контролем. Ответил демон. Южная граница империи гора с заброшенной шахтой. Неркус, ну что там? Удалось найти след студента?» — спросил Архимаг. «Его следов не удалось обнаружить. Но зато мы нашли некроманта. Он точно прячется в заброшенных шахтах. Уровень некротической энергии даже выше, чем во время осады города», — произнес маг. «Вот это меня и настораживает. Что там, молодой император?» — спросил Архимаг у своего помощника. «Сейчас развлекается в лагере. Мне кажется, не стоило ему позволять ехать сюда. Опасность, что его могут убить, хотя и мала, но все же существует, да и ведет он себя не самым достойным образом». «Что с войсками? И как относятся генералы к его участию в собраниях по подготовке нападения?» — спросил Лариус. «Все пока спокойно. Генералы смогли договориться, выбрав старшего». Только вот молодой император вмешался в их выбор, склонив всех принять предложенную им кандидатуру молодого генерала, практически не имеющего опыта. Но уже хорошо, что разногласия и споры улажены. Не думаю, что с таким количеством солдат нас могут ждать серьезные проблемы. Мы ведь смогли собрать все свои силы, все легионы, большая часть резервов и все окружающие столицы войска, сосредоточены у подножия этой горы». «Даже если некромант приведет с собой такую же армию, как и штурмовавшая ваш город, мы с легкостью разобьем ее». «Да и такого количества магов Империя еще не собирала», — ответил заместитель. «Вот это меня и беспокоит. Решение оставить столицу без войск может быть опрометчивым поступком, но будем надеяться, что ничего плохого не случится», — произнес архимаг, и в этот момент земля вздрогнула от сильного удара. Все окружающие замерли, не понимая, что происходит. Только Архимаг обеспокоенно огляделся вокруг, начав переживать. Следующее землетрясение было еще сильнее, и несколько стоящих рядом солдат даже упали на землю. А с горы, стоящей неподалеку, стали осыпаться участки скал. Маги начали активировать защитные амулеты, как и многие солдаты. В то же время дрожь земли только усиливалась. Лариус использовал одно за другим поисковое заклинание, запуская их вокруг себя и стараясь понять, что происходит. Ведь дрожь Земли не была связана с физическим явлением и движением земных плит, расположенных глубоко под ногами. Через несколько минут, когда сотрясение Земли стало очень сильным, одна из сторон горы внезапно взорвалась каменными осколками, и из нее появилась рука гигантских размеров. Архимак окутался синим мерцающим туманом, После чего в появившуюся руку полетели несколько мощных заклинаний. Перед ним возникли книги, страницы которых очень быстро перелистывались, а Лариус всматривался в появляющиеся картинки, пытаясь сравнить их с увиденным. В какой-то момент он замер и, вздрогнув, тихо произнес: Этого не может быть. Что не может быть? спросил поднявшийся Меркус. Титан, они все давно умерли! Это достоверно известно! ответил он, наблюдая, как за первой рукой появилась вторая, а затем и голова, в глазах которой мерцал некротический огонь. «Некромант смог его поднять, но это невероятно. Для этого он должен быть как минимум не слабее его!» воскликнул его заместитель. «Это сделал не некромант, а кто-то другой. Теперь я чувствую, что потоки некротической энергии отличаются от виденного мной при защите города». «Да еще и ощущается энергия высшего демона, не из слабых». «Дайте мне пару секунд, сейчас я все выясню», — произнес Архимаг, срывая с себя рог единорога, висящий на его груди. Напитав его маной, он воткнул его в землю перед собой, и мощное заклинание распространилось вокруг, направляясь в сторону горы. Только у ее подножия оно уткнулось в стену и развеялось, а в ответ в его сторону двинулись пять возникших черных смерчей. «Это не Некромант, а его слуги. Как минимум пять личей, ставших намного сильнее. И, вероятно, каждый из них сильнее Некроманта. Боюсь, что собранной армии может не хватить справиться с ними». «А где тогда Некромант?» — спросил Меркус, которого интересовала награда, на которую он рассчитывал, ведь за личи ему много не заплатят. «Если это все спланировано, то я на его месте сейчас атаковал бы столицу Империи». Там сотни тысяч беззащитных граждан, которые ничего не смогут ему противопоставить. Захватив ее, он станет невероятно сильным. Нужно срочно переговорить с Императором, а вы пока попробуйте его задержать. Боюсь, этот бой не будет простым, и не все его переживут». Высказался Архимаг и направился в центр лагеря, где сейчас в панике метались солдаты, пытаясь выстроить некое подобие строя, хотя каждый из них понимал, что остановить гиганта они не смогут. Приблизившись к большому шатру, который пережил землетрясение, чему можно было не удивляться, ведь он буквально набит защитными артефактами. «Архимаг, вас срочно требует к себе император! Прошу поторопиться!» произнес взволнованный гвардеец, встретивший Лариуса у входа. Как только они вошли в шатер, то Архимаг разглядел взволнованного подростка, одетого в позолоченную броню и восседающего на небольшом троне. «Что происходит, Лариус? Почему вы не остановите эту тряску?» — воскликнул подросток, увидев мага. «Ваше Величество, вам лучше уехать отсюда. Боюсь, что наша армия может не справиться с появившимся противником. Некроманта тут нет, но есть личи, и они намного сильнее его. Все это похоже на большую ловушку, в которую нас заманили. Они воскресили убитого Титана, взяв его под свой контроль. А сделать это могут только высшие гемоны из Нижнего Мира. Если тут случится прорыв, что очень вероятно то на этом месте возникнет новая пустошь. «Берите личную гвардию и бегите отсюда!» — заявил Архимаг. «Ну на что тогда нужны вы, если не можете с ним справиться? Вам выделяют огромные средства, как и на вашу академию, а в результате вы предлагаете спастись мне бегством!» — заявил парень, явно науськанный своими новыми советниками. Став строна, он продолжил. «Приказываю вам, Лариус, пойти и убить эту тварь!» «Народ должен знать, что его император не трус! После вашей победы меня будут почитать наравне с самыми великими моими предками, О увековечив мое имя в веках!» — сказал пафосно молодой император, чуть покачнувшись. Похоже, он пьян, а советники наговорили ему много чего. Отказаться старик не мог, ведь прямой приказ игнорировать после клятвы невозможно. Это было единственным слабым местом архимага. И об этом никто не должен был знать. Клятва давалась очень давно и закреплялась специальным обрядом. Там было много нюансов, и не все приказы Архимаг обязан был выполнять. Но приказ защитить Империю при наличии угрозы игнорировать он не мог. «Слушаюсь, Ваше Величество. Я подчиняюсь Вашему приказу, но прошу Вас покинуть это место. Силы, которые мне придется призвать, разрушат тут все вокруг» произнес разгневанный Архимаг и, не попрощавшись, вышел из шатра. «Никчемный мальчишка! Он погубит армию и единственную возможность спасти этот мир!» То, что под угрозой не только Империя, он уже понял. Демон решил начать полноценное вторжение. А раз смог явить тут свои силы в таком количестве, то такого вторжения этот мир еще не видел. Как не вовремя все это происходит? Ему бы еще десяток лет, и он смог бы перейти на новый уровень силы. Но теперь придется использовать весь свой опыт, чтобы не умереть в этой битве. «Немедленно собирайте всех магов рядом со мной. Будем формировать Большую Звезду. Принесите все доступные эликсиры усиления. Если мы не остановим этого монстра, то Империя пойдет прямо тут! Император отказался покидать поле боя и приказал нам убить Титана и поднявших его личей», — приказал Лариус, вернувшись от Императора. Тут же сигнал на сбор распространили гонцы и глашатые, рядав для всех магов. Заместитель сразу же начал чертить пентаграмму прямо на земле, готовясь к предстоящему противостоянию. Магов было очень много, и они быстро становились в стройные ряды, положив руки на плечи друг другу в районе шеи, касаясь ее голой рукой. Для максимальной эффективности контакт должен быть прямо с телом стоящего рядом мага. Их распределяли специальным образом от самых сильных к самым слабым. Постепенно пирамида расширялась, нарастая цепочками магов. Архимаг снял с себя всю одежду до пояса, оголив торс, вместе со своими амулетами, так как они могли помешать его планам. Оглянувшись, он осмотрел собравшихся и перевел взгляд на закончившегося выбираться монстра, высота которого достигала сотни метров. Явнув сам себе, он выпил одно за другим несколько зелий, что тут же повторили стоящие за его спиной маги. Нервно сглотнув, он дождался, когда стоящие за его спиной пятеро магов положат на его плечи и спину свои руки, создавая неразрывную цепочку. Произнеся вслух сложную формулу заклинания, которую заучил сотни лет назад, архимаг начал процесс наращивания своей магической мощи за счет стоявших позади него магов, которые образовывали своеобразную пирамиду, основанием которой он и являлся. Змахнув руками... Макс создал на высоте 10 метров перед собой ледяное копье, которое стало разрастаться, насыщаясь магической энергией, передаваемой по цепочке от стоящих позади магов. Мощность заклинания была настолько высока, что начала уже менять саму реальность, вибрируя и возмущая ее вокруг. Дождавшись, когда вибрация достигла пика, Архимаг взмахнул рукой, отправляя ее в сторону гиганта. Сильная вспышка озарила все вокруг, ослепляя и причиняя физическую боль стоящим впереди магов-солдатам. Вслед за этим раздался сильнейший рев, похожий на грохот. Битва против Титана началась.